ться в пылающий коридор но он будет убегать от нас все так же рассекает тьму перед самым носом корова будет стоять по колено в омгле смотреть на черные тени сноп света а потом на то место где была тень был свет с тяжелым смутным кротким равнодушием с каким смотрел бы бог или судьба или я если бы я стоял по колено во мгле а черные тени, слепящий свет, проносились мимо меня и таяли среди полей и перелесков. Но я не стоял в поле среди мглы, мгла не текла вокруг моих колен, и в голове моей не тикало ночное безмолвие. Я сидел в машине и ехал в Бёрдонс-Лендинг, названный так по имени людей, от которых я получил свое имя, в Бёрденс-Лендинг, где я родился и вырос. Мы будем ехать среди полей до самого города. Потом вдоль дороги встанут деревья, а под ними дома, в которых гаснут окна. Потом мы вылетим на главную улицу с ярко освещенным входом в кино» где жуки врезаются в лампочки, летят рикошетом на тротуар и хрустят под ногами прохожих. Люди у пивной проводят взглядом громоздкий черный призрак. Один из них плюнет на бетон и скажет «Сволочь! Тоже мне шишка на ровном месте!» Ему захочется сидеть в черной большой машине, большой, как катафалк, и мягкой, как мамина грудь, дышащий без хрипа на скорости 75 миль, и катить куда-то в темноту. Что же, я и катил куда-то. Я катил на родину, в Бёрдонс-Лендинг. Мы въедем в город по новому Приморскому бульвару. Солено воздух отдает там рыбным, печальным, нежным и чистым запахом отмелей. Мы приедем, наверное, в полночь, когда три квартала деловой части города погружены в темноту. За этими кварталами идут маленькие домишки, а за ними у залива другие дома, обсаженные магнолиями и дубами. Их белые стены мерцают в темноте под деревьями, и зеленые жалюзи на окнах кажутся черными дырами. В комнатах спят люди, укрывшись только простынёй. В одной из этих комнат за зелеными жалюзи родился я. В одном из них в ночной рубашке, отороченной кружевом, спит моя мать. Лицо у нее гладкое, как у девушки, и лишь морщинки в углах глаз, рта, которых все равно не видно в темноте, да лежащие на простыне хрупкая, сухая рука с крашенными ногтями выдают ее возраст. Там же спит и Теодор Марл, и тихое одиноидное посапывание льется из-под его золотистых усов. Но все это законно. Мать замужем за Теодором Марл, который намного моложе ее, у которого золотистые волосы курчаются на круглой голове, как сливочная помадка, и которая доводится мне отчимом. «Ладно». Он у меня не первого отчима. А дальше, под своими собственными дубами и магнолиями, стоит дом Стентонов, запертый и пустой, потому что Анна и Адам давно выросли, живут в городе и больше не ездят со мной на рыбалку, а сам старик умер. И еще дальше, где опять начинаются поля, стоит дом судьи Ирвина, Мы не остановимся, покуда туда не приедем. Мы нанесем судье небольшой визит. «Хозяин», — сказал я. Он обернулся и я увидел тяжелое очертание его головы на фоне ярко освещенного бетона. «Что ты собираешься ему сказать?» — спросил я. «Этого никогда не знаешь заранее», — ответил он. «Я, может, вообще ничего не скажу. «Чёрт его знает, может, мне и нечего ему говорить. Я только хочу на него поглядеть как следует». «Судью на испуг не возьмёшь». «Нет, не возьмёшь его на испуг», — подумал я, вспоминая прямую спину человека, который, соскочив с седла, забрасывал поводья на Стенденовский забор и шагал по ракушечной аллее с панамой в руке». Его крючковатый нос, высокий череп с жесткой темно-рыжей гривой, и глаза желтые, ясные, твердые, как топазы. правда